Буря вооружений читает Эролеон. Глава 2: Побег. Заги наводнили базу. Пускай им не доставало интеллекта, их когти могли с легкостью разрывать стальную обшивку. Поэтому у Вандуна не было ни единого шанса выстоять против них. Конфедерация обещала мне планету свободную от загов. Где, черт возьми, войска конфедерации? Мастер. «Мы находимся под атакой! Мы находимся под атакой! Пожалуйста, немедленно покиньте эту область!» Уголь произнес эти слова с максимально возможной для его процессора скоростью. Он был запрограммирован таким образом, чтобы подчеркнуть экстренную ситуацию. Под таким сильным давлением Ван Дун оказался беспомощен. Он только что окончил среднюю школу и был отправлен сюда из-за бессовестного старого обманщика, Большинство подростков его возраста прямо сейчас наслаждались расцветом своей юности на Земле, вместо того, чтобы иметь дело с вторжением загов на далекой пустынной планете. «Я должен успокоиться. Что бы я сделал в подобной ситуации, будь я на Земле?» – спросил себя Ван Дун. «9-1-1». Ответ был очевиден. «Но что, если здесь... Черт, я трачу свое время!» Само собой я должен обратиться за помощью. Вандун с надеждой бросился к экрану телекома и в спешке пошарил пальцем по наборной панели. Соединение установлено. Помогите мне! Помогите! Заги! Много загов! Это. Прежде чем привлекательная девушка-регистратор успела сказать Ван Дуну хотя бы слово, экран вновь стал статичным, а сигнал прервался. Ван Дун беспомощно уставился на экран. Он хотел заплакать, но чувствовал, что у него нет времени даже на это. Телеком является частью планетарной системы электронных коммуникаций Нортона. Для подавления системного сигнала требовалось огромное количество энергии, излучаемой в виде электромагнитных волн. К сожалению, один тип загов был способен именно на это. Подобный вид загов не имел большой боевой силы но они обладали способностью с легкостью парализовать любую систему электронной связи. И теперь слабые средства радиоэлектронной защиты Нортона позволили инсектоидам захватить преимущество. На экране видеонаблюдения Ван Дун увидел, как тяжелая боевая машина, весившая не менее нескольких тонн, была подброшена в воздух. Когда она упала на землю, группа восьминогих загов двинулась к ней. Кто-то разбил когтями фары. Кто-то разрывал клыками тяжелую броню, кто-то грыз зубами шины, а кто-то крошил механические шарниры своей убийственной хваткой. Боевая машина быстро превращалась в груду скрученного искореженного мусора. Ван Дун уставился на то, что осталось от машины, неосознанно коснувшись своей нежной и мягкой щеки. Он не хотел просто умереть здесь. Он хотел сопротивляться. Внезапно в его голову пришла идея. Уголь, где я могу найти оружие любое оружие уголь беспомощно покачал головой мастер на базе отсутствует вооружение при чрезвычайной ситуации мы должны сообщить в штаб-квартиру и они отправят сюда отряд солдат в костюмах металл я это уже знаю вандун резко закричал на робота Он бы связался со штабом, если бы сигнал телекома не подавлялся. Вандуна вновь охватило отчаяние, и с каждой секундой его страх становился все сильнее. Он все еще молод, и должен был вырасти, чтобы стать будущим Конфедерации. По крайней мере, это то, что рассказывала ему сама Конфедерация. Поэтому он не хотел умирать в подобном месте. Если бы я только прошел операцию по открытию разума, и имел костюм металл, но теперь он посмотрел на загов, ползающих перед камерами видеонаблюдения. Сглотнув, он решил отказаться от идеи выступить против сотен загов, будучи в одних трусах. «Если я не смогу сражаться, то, по крайней мере, я могу убежать!» Армия тварей разрывала оборонительные линии одну за одной, словно разделывая луковицу. Сирены взвыли во всех уголках планеты. Армия загов наступала на множестве фронтов, а главной целью их атаки стала центральная база Нортона. Заги не появлялись на Нортоне в течение долгого периода, но сейчас стало очевидно, что затишье являлось всего лишь уловкой. Силы обороны оказались застигнуты врасплох, и хотя наземные войска пытались изо всех сил удержать свои позиции, Огромная численность насекомых была подавляющей. Большую часть сил обороны мобилизировали в штаб, оставив другие районы планеты практически беззащитными. А Юр, управляющий базой капитан второго ранга, был вынужден отдать приказ на отступление. Если они не уйдут сейчас, через несколько минут все будут мертвы. Это была хорошо спланированная и внезапная атака. Настоящий заговор загов. В орбитальном пространстве Нортона четыре чудовищных космических улья непрерывно исторгали ливень коконов с жуками в сторону планеты, делая наземную оборону бесполезной. Тем временем на планете Земля Высший Совет устроил жаркие дебаты. «Мы сами подыграли Загом. Нам давно нужно было исправить слабости в обороне Нортона». «Советник Сар! я хотел бы напомнить вам что не так давно именно вы наложили вето на законопроект об усилении Нортона из-за астрономических затрат на его реализацию. Сейчас не время спорить о том, что уже сделано. Нам стоило догадаться, что у инсектоидов нет шансов в Солнечной системе, поэтому галактика Центавра была очевидной целью. Советник Чера. Именно вы ратифицировали решение о подкреплении галактики Андромеды вместо галактики Центавра. Разумеется, что по сравнению с диким и пустынным Нортоном, три густонаселенные и высокоразвитые планеты в галактике Андромеды заслуживали большего внимания и защиты. Борьба с загами была очень непростой задачей, так как их ульи могли не только развиваться в открытом космосе, но и перемещаться с гиперскоростью. Фактически, они сделали холодный пустынный космос своим уютным домом. Для людей было практически невозможно полностью истребить своих старых врагов. Также стоит отметить, что наземная защита Нортона была хорошо организована, но просто не смогла выдержать удара ульев. Советники устроили бессмысленный спор. Напыщенные аргументы всегда были любимым способом человеческих политиков продемонстрировать свою власть лишь представители каэдианцев спокойно сидели среди разгоряченных землян, тихие и угрюмые, какими они были всегда. С момента своего поражения 400 лет назад кайдианцы заключили с землянами договор, согласно которому они подчинялись любым приказам людей, пока те не мешали их выживанию. Каэдианцы и земляне были надежными союзниками со времен генерала Ли Фэна. В целом, Именно Каэдианцы стали первой человеческой расой, применившей костюмы «Металл» в бою с Загами, благодаря их естественной способности использовать ВМП. Многие кайдианцы погибли в Великой 30-летней войне с Загами. Они заплатили кровью и слезами, чтобы завоевать доверие и дружбу землян. В течение следующих веков Каэдианцы поселились на Марсе и трёх обитаемых планетах в галактике Андромеды, сформировав внушительные военные силы. Когда люди вступили в контакт с другой космической расой, они всегда были первыми, кто приходил Земле на помощь, соблюдая договор, заключенный с великим генералом Ли Феном. И напротив, они всегда придерживались нейтралитета и молчания, когда конфликты происходили между самими землянами. «К порядку! К порядку!» «Я хотел бы напомнить всем присутствующим, что сегодняшняя повестка дня – принять решение о подкреплении галактики Центавра и как можно скорее спасти наших братьев и сестер. Пришло время голосовать!» – объявил спикер совета, Арлингтон, после чего ударил молотком по столу. «Я голосую за!» Все представители Земли подняли руки. «Я голосую за!» То же самое сделали эвоняне с Луны. Я голосую за. Решение каэдианцев всегда совпадало с землянами. Окончательное решение Совета заключалось в следующем. Послать 8-ю армию космодесанта землян и третий легион каэдианских войск на Нортон, чтобы остановить вторжение жуков. Жители всех планет горячо приветствовали решение Высшего Совета. Война с жуками стала горячей темой. Между тем, выжившим на Нортоне нужно было терпеливо дожидаться прибытия подкреплений. Исполнение военных приказов всегда требовало времени. Конфедерация увеличила количество патрульных флотов для обеспечения безопасности других планет. Нашествие на пустынный Нортон – это одно, но нападение загов на любую другую обитаемую планету – совсем другое. За годы конфликта с людьми заги развивали не только свои тела, но и интеллект – Они научились находчивости и подлости, применять уловки перед ударом и нападать, используя элемент неожиданности. События на Нортоне стали трагичным уроком для всего человечества, и подобное никогда не должно повториться. Конфедерация была вынуждена обеспечить безопасность густонаселенных планет, независимо от того, во сколько это обойдется. Уходящее время не шло на пользу Ван Дуну. В ловушке, в маленькой комнате со скудными запасами он умрет, если решит дожидаться помощи. Здесь не было ничего, что можно использовать для самозащиты. В его распоряжении остались лишь продовольственные пайки и повседневные вещи. Но даже так, Ван Дун прекрасно понимал, что будь у него оружие, для загов он все равно не более, чем кусок мясного пирога. У него был только один выбор – спасаться своими силами. Ван Дун решил спуститься вглубь шахты, хотя знал, что ему придется выдержать гравитацию, пятикратно превышающую гравитацию Земли. Но даже так он лучше будет раздавлен под собственным весом, чем станет куском мяса, заострявшим в зубах Зага. «Уголь, пора уходить, забудь о багаже». Все это время Уголь тщательно упаковывал вещи Ван Дуна. Тронутый такой материнской заботой и вниманием, Ван Дун подумал, что уголь был бы удивительным дворецким на земле. После небольшой пластической операции.